Глава вторая. Дилан. Какие волосы! воскликнула моя тетя, обнимая меня следующим утром. Мне нравится, но вот в академии думаю не о ц е н я т Посмотрим, может быть я смогу в срочном порядке записать тебя к своему парикмахеру. Оукли оторвался от своего завтрака и посмотрел на меня. Говорил же. Я злобно взглянула на него. в то время как тётя крепко сжимала меня в объятиях. Господи, я никак не привык, н у что ты уже такая взрослая. Оук лихмыльнулся. у Как большой смурф. Мне он больше нравился, когда валялся на диване в отключке. Едва наши объятия разомкнулись, тётя нахмурилась. Как у меня и моей мамы, у Кристал были светлые волосы, темно-голубые глаза и невероятно быстрый обмен веществ, из-за которого все думали, будто у нас идеальная фигура. Хотя это не так. Также т е т я б ы л а слишком в о с п р и и м ч и в а временами. Выражение ее лица было н а с т о р о ж е н ы м словно она боялась, что может сломаться. Как ты держишься? Я проигнорировала боль в груди. Если я сломаюсь сейчас, то точно не переживу следующие двенадцать месяцев. Даже если я сдамся, это не изменит тот факт. Что мой отец сейчас находится в тюрьме за хищение денег у многомиллионной компании, которая наняла его в качестве финансового директора. Все из-за моей мачехи м о н с т р а потому что он не хотел потерять ее. Ведь в какой-то момент она стала для него важнее, чем я. Я в порядке, произнесла я, сглатывая комок в горле. Немного устала из-за смены часовых поясов, но в остальном все хорошо. у в е р е н а попытка сменить тему разговора полностью провалилась, но, к счастью, мой дядя зашел как раз вовремя, чтобы спасти мое положение. Почему в подвале пахнет травой? Или не спасти. Уэйн довольно невысок, его сын гораздо выше его, но тем не менее есть в нем нечто пугающее, что вполне объясняет, почему его называют акулой суда, ведь он является одним из лучших адвокатов страны. И теперь эти акульи глаза? Устремились на главного подозреваемого. На мгновение мне даже стало жаль брата, но потом я вспомнила, какой он придурок. Оукли запихнул в себя полную вилку яичницы, выигрывая себе немного времени, чтобы продумать ответ. Что ж, кажется, мой двоюродный брат оказался не таким глупым, каким казался. Понятия не имею. Он невинно пожал плечами, прежде чем показать мою сторону. Я был на вечеринке у Кристиана всю ночь. Синевласка была дома. Да, беру свои слова обратно. Он тупой как пробка. Не только из-за ужасного прозвища, но и из-за мысли, что моя тетя когда-нибудь купится на его вранье. Ага, протянула я с явным сарказмом в голосе. Вы меня раскусили. Я вышла из самолета, взяла такси, доехала до дома, распаковала все вещи и решила отпраздновать, так сказать, начало новой жизни, накурившись в подвале. Оукли встал. Видите? Он посмотрел на дядю с тётей. в Следующий раз думайте, прежде чем пригласить кого попало жить в наш дом. Тётя закатила глаза. Дилан не употребляет наркотики. Её взгляд устремился на меня. Ведь так? Я кивнула. Я таким не занимаюсь. Дядя закрыл лицо рукой. Господи, мы же сто раз это обсуждали, Оук. Пока ты живешь с нами под одной крышей, будь добр прислушивайся к нашим словам. А если хочешь гробить свою жизнь, то тогда делай это не в нашем доме. Съезжай и живи как хочешь. Как же он выкрутится? Оукли поставил тарелку в раковину. Я не гроблю свою жизнь, пап. Черт возьми, это теперь законно. Законно для взрослых, но не для подростков. Я уже... Тебе исполнилось семнадцать месяц назад, выкрикнул дядя Уэйн так громко, что аж стекла задрожали. Смотри, это твое последнее предупреждение. Еще раз ты закуришь это дерьмо в доме, я заберу все, что я когда-либо тебе покупал, и отправлю тебя в военное училище. Вот теперь Оукли занервничал. Я бы на его месте тоже начала волноваться. Дядя Уэйн не из тех людей, кто станет разбрасываться словами впустую. Так что эта угроза насчет училища была вполне реальной. Пап, разговор окончен. По его голосу было понятно, что спорить бессмысленно. Тетя сморщила лоб. А почему ты взяла такси до дома? Я была готова пойти о у к л и на встречу и не выдавать его, но мне не дали шанса. Потому что твой пацанок, наверное, настолько обкурился, что просто забыл об обязанности забрать свою сестру из аэропорта. Выдал мой дядя, а затем повернулся ко мне. Дилан, прости, что мой сын такое ничтожество. Ого, это довольно грубо. Хотя, очевидно, моя тётя считала также, потому что выражение её лица стало мягче. Уэйн, к черту вас! Выдал Оукли и схватил ключи со стола, прежде чем родители успели что-то сказать. Глаза дяди Уэйна сузились. Ну и куда ты собрался? К Джейсу. сказал Оукли, протискиваясь мимо отца. Если, конечно, вы не против, ваше величество. У меня внутри все перевернулось. Оукли дружит с Джейсом, моим Джейсом. Я понимала, что это был не самый удачный момент для вопросов, но мне нужно было узнать. К Джейсу Ковингтону. Тихо произнесла я. Не твое собачье дело, ябеда. Он замолчал на секунду и просто посмотрел на меня злобным взглядом. Хочешь совет? Завтра лучше сиди и молча хомячь свои хлопья. Ведь только что ты потеряла своего единственного союзника. Академия сожрет тебя заживо. Он насмешливо хихикнул и направился к двери. Впрочем, не волнуйся, я передам Джейсу, что ты о нем спрашивала.